Глава тридцать пятая. Деловые отношения. Наверное, нужно радоваться, что Леонос передал мой пиар шипокляк. В конце концов, именно она вступилась за меня после кастинга. Но горький осадок все же остается. Такое решение не вяжется с нашей доверительной ночной беседой. К счастью, долго размышлять над решениями Рауды не получается. Сразу после завтрака в номер приходит Арина, и начинается процесс по превращению меня в звезду. Словно до этого изо всех сил сдерживалась, Арина пускается со мной во все тяжкие. Вначале нас около часа разминают массажисты в спа-отеле. Потом над моей головой колдует татуированный по самые уши парикмахер. А когда обессиленная я, мечтаю куда-нибудь сбежать, Арина объявляет, что теперь мы отправляемся на шоппинг. Ты же уже купила мне целый гардероб. Зачем что-то еще? Возражаю я. Ты издеваешься? Там ни красивого белья, ни приличных нарядов, одна домашняя одежда. Белье меня вполне устраивает свое. Показывать все равно некому. Рауда уже выдал тебе аванс. Будто не слышит. Арина разглядывает витрину модного бутика и недовольно хмурится. «Бухгалтер должен перевести на карту. Кажется, все знают об авансе. Одна я была не в курсе». «Отлично. Какая у нас сумма?» Глаза моей мучительницы вспыхивают азартным блеском. «Не знаю». «Ты что, еще не проверила, сколько у тебя денег?» Арина смотрит на меня, как на пришелицу из космоса. У меня все есть. Номер в отеле оплачен на неделю вперед, а на еду хватит, наверное. Ты точно эколог. Она закрывает лицо ладонью. Со мной все плохо? Не могу сдержать улыбку. Да нет. Арина трясет головой. С тобой все замечательно. Я, похоже, отвыкла от приличных девочек. Теперь к комплексу неполноценности добавляется еще и румянец. Горят и уши, и щеки. но Арина быстро справляется со своим удивлением и, не реагируя на мое смущение, уверенным шагом ведет меня к ближайшему банкомату. Как мы вскоре узнаем, Рауде оказался щедрым. Увидев сумму на экране, тут же прикидываю, какие из долгов отдам первыми. Однако Арина остается верной себе. «Даже не думай пересылать кому-нибудь эти деньги!» Она будто читает мои мысли. Сценическими костюмами я тебя, конечно, обеспечу. Это расходы босса. А вот для ресторанов, клубов и интервью у тебя ничего нет. Она сама возвращает карточку в мой кошелек и буксиром тянет меня к торговому центру. Шопинг с профессионалом оказывается настоящим испытанием. Через четыре часа интенсивных примерок в глазах появляется рябь, а руки путаются в рукавах и лямках. На пятом часу отваливаются ноги и ломит спину. На шестом начинает подташнивать от собственного отражения в зеркале. Не представляю, как уговорить Арину сбавить обороты. Кажется, она готова водить меня по магазинам до позднего вечера. Но возле одного небольшого ресторанчика случается чудо. Она сама вдруг останавливается и предлагает заглянуть. Столик для двоих освобождается, как по щелчку пальцев. Пока улыбчивый администратор, петляя, провожает нас к месту, шустрая официантка уносит посуду и успевает сменить скатерть. Вроде бы все идеально, но при взгляде на эту девушку меня посещает незнакомое волнительное чувство. Мы примерно одного возраста и роста. Как у меня прежний, у нее светло-русые волосы, такой же нос, цвет глаз и ноль косметики на лице. Мы как две версии одного человека, нынешняя Ева и Ева до встречи с Рауде, звезда с гардеробом от кутюр и уборщица, живущая в хостеле с проститутками и одевающаяся в секонд-хенде. От сравнения голова идет кругом, как сквозь туман я смотрю в меню, что-то заказываю и в полухо слушаю Арину. В таком странном состоянии съедаю принесенный салат. и ковыряю рыбный стейк. Лишь когда красивый мужчина за дальним столиком начинает целовать руку своей спутницы, резко возвращаюсь в реальность. Мужчину я не знаю. Вряд ли мы где-нибудь пересекались. А вот женщину узнаю в лед. Ты словно призрака увидела. Арина замечает мое изумление. Нет, просто засмотрелась по сторонам. Резко отвожу взгляд от парочки. По сторонам. Даже не пытаясь скрыть свое любопытство, Арина оборачивается на 180 градусов. Подрогнувшим пальцем становится понятно, что женщина узнала не только я. «Мне ведь не показалось. Это Ирма Рауде?» «Теперь уже нет смысла скрывать мое открытие». Арина вновь поворачивается к столику. На ее лице нечитаемая смесь эмоций. «Да», — произносит она сухо. «А этот мужчина?» Срочно нужно надавать себе по губам. Арина ведь предупреждала, что Леонес — табу для любых разговоров. Однако непонятная злость разъедает изнутри, как кислота. Тот Рауды, который недавно спас меня от нервного срыва и потом полночи учил быть звездой, не заслуживает обмана. Им можно восхищаться, можно бояться его подвести. Но вот так, на глазах у других, спокойно предавать? Ты ведь помнишь, что я говорила тебе о боссе? Арина кладет приборы на тарелку и отставляет ее в сторону. Прости. Я опускаю голову. Молодец. Взяв кофе, мой стилист делает два глотка и ставит чашку рядом с тарелкой. Ирма давно живет своей жизнью. Брак Рауды больше, чем просто семья. Это бренд и партнерский союз. Леонас скупает клубы и зажигает звезды. А его жена занимается текущими вопросами. От ремонта до смены персонала. О ней почти ничего не известно. Робко вставляю я. Эти двое вместе лет 15. Леонусу было 22, когда они поженились. Он был нищим пианистом, а она дочкой банкира. Неравный брак? Еще какой! Журналисты каждый месяц писали об их разводе. Папаша Ирмы в каждом интервью говорил... что дочь поспешила, и он не одобряет ее выбор. Арина усмехается. Друзья Ирмы делали ставки на срок их брака. Никто не думал, что влюбленные голубки протянут вместе больше года. И все же, они до сих пор муж и жена. Мне сложно понять, как это возможно. Ради жены Леона сбросил музыку, продал родительскую квартиру и занялся бизнесом. Клубы? Нет. Тогда у него не было больших денег. Поначалу это были игровые автоматы. И не в Питере, а на периферии, где нет такой конкуренции. Лео сам закупал оборудование, сам его устанавливал и сам решал все вопросы с местными. Вчерашний пианист научился давать взятки и общаться с криминалом? Я догадываюсь, что Арина имеет в виду. Он научился всему. Не всегда с первого раза. Не всегда легко. А когда скопил деньги на первый клуб, Лео понял, что ему нужна еще и своя звезда. Так появился продюсерский центр. Спустя еще лет пять, уточняет Арина. А музыка? Почему-то обидна за того молодого пианиста. Наверняка он любил свое дело и не хотел ломать себя, чтобы стать еще одним бизнесменом. С той музыкой, которую он любил и исполнял в концертных залах, тоже пришлось завязать. Вместо классики Рауда пишет суперхиты и за огромные деньги продает их звездам. Получается, он предал себя из-за жены? Знаю, звучит глупо, но для меня все выглядит именно так. Почти моя собственная история. Разница в мотивах. За все в жизни нужно платить, пожимает плечами Арина. Пока Леонус материл, превращал себя в нынешнего Рауда, брак стал сделкой. Теперь их с женой держат не чувства, а общие связи, имущество и деньги. Какая-то не очень счастливая история. Я вновь смотрю на Ирму и ее любовника. Целование рук закончилось, и теперь они вместе над чем-то смеются. Если ты переживаешь за Лео, то зря. Арина подзывает официанта. Делает это чуть громче, чем нужно, словно специально привлекает к себе внимание гостей. Я понимаю, и все же его личная жизнь тоже бурлит. Рауды ни в чем себе не отказывает, просто не афиширует это так, цинично, показывать что-либо другим в принципе не в его стиле. Человек тайник. И ему все равно, что у женщины ради которой он изменил свою жизнь есть другие? Точно так же, как и шапокляд. Не интересуюсь моим мнением. Арина достает сигареты и зажигалку. Если что. Ты ничего не знаешь. Этого разговора вообще не было. Не обращая внимания на табличку «Не курить», она затягивается. Мне кажется, Лео пофиг. И на Ирму, и на других. Ему нравится трахать красивых баб. А она? Губы Арины искривляются. Она дочь своего отца. Настоящая акула. Никогда не выпустит добровольно такой денежный мешок, как Рауды.